Глава 5. Привет, холодное утро. Я успел достаточно много пройти, прежде чем понял, что бреду по лесу в домашних тапочках. Благо, сейчас май. Правда, лишь самое его начало, и ночи все еще остаются холодными. Однако на улице не минус, и слава богу. Самое отвратительное — это мой внешний вид. Костюм мятый, ведь я умудрился в нем поспать, плюс на земле поваляться. А мне даже переодеться не во что. Тапочки еще эти. Связи нет. Телефон лежит в парке в пруду под водой. Да и опасно сейчас появляться в сети. О друзьях, скорее всего, тоже придется забыть. Прости, Витек, так нужно. Ночлег. Это вторая неразрешимая задача. По крайней мере, при цивилизованном подходе. В гостиницу нельзя, там всюду камеры, да и денег на это нет. Их теперь вообще нет, и вряд ли в ближайшее время предвидится. Так что про хорошую одежду можно забыть, а ночлег искать под мостом или в канализации. Вокзалы, метро, торговые центры, да практически все вокруг под строжайшим запретом. «Да проще застрелиться нафиг!» — буркнул я в голос своим мыслям. Холод будто поднимался из-под земли. Ноги окоченели, и становилось трудно идти, но останавливаться идеи еще хуже. Так я замерзну окончательно, плюс непонятно, что с погоней. Скорее всего, за мной так никто и не побежал. А если я их тоже убил? Стоило немного отойти от стрессовой ситуации, и мозги опять вернулись к трагедии у кафе. Перед глазами вновь всплыла сцена, когда Макс и дядя Коля взмыли в воздух сломанными куклами. Мозг даже хруст костей воспроизвел, который тут же перебил звон разбитого в мелкую крошку стекла. В кабинете отчима, кажется, произошло то же самое. «Это что же я натворил? Настя, она же хорошая девушка!» «Я остановился!» и пытался всячески побороть в себе желание пойти и сдастся в полицию. И дело даже не в том, что теперь придется бегать от них за убийство, нет. По сравнению с тем, кого я случайно лишил сына, власти кажутся самой малой проблемой. Совесть. Теперь я точно знаю, что она собой представляет. Переживания просто убивали». Они навалились невидимой тяжестью и давили на мозг, куши, на все физическое состояние в целом. Еще немного, и я просто лягу здесь и постараюсь насмерть замерзнуть. Температура сейчас вряд ли выше 5-7 градусов. Надеюсь, этого хватит. Я помотал головой, отгоняя мрачные мысли, и снова сделал шаг. Затем следующий. И еще. И еще. Нет. «Я хочу жить! Любой ценой!» К обочине прижалась машина и включила аварийный сигнал. Почти сразу хлопнула дверь, и я моментально замер. Вначале в голове вспыхнули сцены, как меня сбивают с ног, заламывают руки за спину, кто-то даже угрожает оружием, но все оказалось куда прозаичнее, особенно когда я успокоился и взглянул на ситуацию логически. Те люди, которым я нужен, не станут разъезжать на втором «Форде Фокус», к тому же не первой свежести. И почти сразу получил подтверждение своей гипотезе, когда водитель отвернулся от дороги и расстегнул ширинку. Левой рукой он тут же сунул в рот сигарету, затем чиркнул зажигалкой и сделал глубокую затяжку. «Дожил, бля! В собственной машине покурить не могу!» Пробормотал он. «Нахер я вообще подписался на эту тещу?» «Алеша, ты скоро там?» Словно услышав его, приоткрыв заднюю дверь, подала голос какая-то женщина. «Иду!» Раздраженно крикнул он и затем продолжил уже тихо. «Высадить бы тебя здесь!» «Ох, ебт! Ты кто мне такой?» Все испортила проезжающая мимо машина, которая вдруг решила развернуться. Водитель урвал момент в потоке и вывернул к нам на обочину, тем самым выхватив из темноты мое лицо. До сего момента, из-за того, что дорога освещалась фонарями, граница леса казалась непроглядной тьмой. Но этот чертов лихач в одно мгновение все изменил. «Простите», — буркнул я, смутившись ничуть не меньше водителя. «Извращенец, бля!» Отреагировал тот, отбросил в сторону окурок и поспешил к машине, пробормотав что-то еще. Выглядело это действительно странно. Я бы сам на его месте так подумал. Может быть, стоит выйти из леса на трассу? Хотя эту жидкую полоску деревьев и лесом-то назвать стыдно, а впереди так и вообще уже маячит большое открытое пространство. Глядишь, кто-нибудь даже подбросит, хоть согреюсь в машине. Сомневаюсь, что люди отчима, да и голова на тоже сейчас патрулируют эту дорогу, ведь я мог пойти куда угодно. Нет, это точно самый логичный поступок выйти на трассу, поймать машину. А что если... Я выждал паузу в пока еще не сплошном потоке транспорта и прибежал на другую сторону, а затем выставил руку и поднял вверх большой палец. В это время мимо неспешно проезжал старенький МАЗ. Водитель оказался нормальным и тут же зашипел тормозной системой, хотя все равно пришлось немного пробежаться за красными стоп-сигналами. «Куда?» Улегся на сиденье водитель, открыв пассажирскую дверь, потому как снаружи мне этого сделать не удалось. До Клепиков! Внезапно даже для себя ответил я. В голове всплыло воспоминание, что у отчима там дом отдыха на берегу Пры. Я пару раз был там с ним и братьями, правда, уже давно, лет 7-8 назад. А ведь мы тогда еще дружили. Как странно, почему у детей в раннем возрасте нет классового разделения, как, например, вот ты друг, а ты нет, потому что нищий. Нет разницы, кровный ты брат или тебя приютили из другой семьи. Мы смеялись, купались, ловили с катера рыбу и были счастливы. Что вдруг случилось, когда мы повзрослели? «Запрыгивай, только не вздумай спать», — похлопал по сиденью водитель. «А то вместе с тобой на обочине проснемся! Ха -ха -ха. Да шучу, парень! Давай, прыгай, не ссы!» Я вскарабкался в высокую кабину и плюхнулся в продавленное сиденье, но оно показалось мне гораздо удобнее, чем в моей А8. Правда, ощущение комфорта тут же исчезло, когда грузовик тронулся с места. «Разве может греметь машина на ровной дороге?» Оказывается, еще как. Все вокруг посвистывало, позади грохотал прицеп, двигатель рычал, словно находился прямо в салоне. На панели мигало несколько лампочек, а водитель вдруг решил принести в этот мир еще немного дополнительных звуков. Побрызгал водой на лобовое стекло, чтобы смахнуть с него пыли комаровками кадзе. Дворники противно заскрипели, размазали грязь по стеклу, но того это, кажется, вполне устроило. «Что у тебя там?» — спросил он с хрустом, переключая скорость. «Где?» — не сразу сообразил я. «Ну, в клебиках этих, где же еще?» — усмехнулся мужик. «Поди, подружка какая, вон как вырядился!» «Да, подружка», — согласился я на вполне подходящую теорию. «К бабушке на лето уехала, вот сюрприз ей сделать хочу». «Нормально», — подбодрил тот. «Я в твоем возрасте тоже отчаянный был. Сейчас молодежь уже не та. Хилые все какие-то, сидят в своих телефонах с утра до ночи. Вот что вы в них нашли, а? У меня сын его из рук вообще не выпускает, прикинь. Даже мыться с ним идет». «В интернете жизнь интереснее», — обрушил я человеку мир всего одной фразой. Тот даже замолчал на некоторое время и потянулся к пачке сигарет, что лежало на торпеде. «И вот что там интересного?» Поработав ручкой на дверной карте, мужик слегка приоткрыл окно и выпустил наружу клуб дыма. «А как же девки, дискотеки? Где ему драться учиться?» «Вы не поверите, но там все это легко можно найти», — ответил я. «А для драк придумали спортивные секции». «Ну вот!» Назидательно помахал пальцами с зажатой в них сигаретой тот. Так он говорит: "Не хочу, сидит как этот целый день за монитором". Спрашиваю: "Чем ты там занимаешься весь день?" А он, знаешь, что отвечает? Что задал я ненужный вопрос, потому как водитель опередил паузу. "Кодю!" эмоционально выдал тот и ударил ладонью по баранке. "Вот это как я должен понимать?" «Я боюсь, вы сильно недооцениваете вашего сына», — усмехнулся я. «Да ладно!» — отмахнулся тот и выбросил окурок. «Ерунда это все! Учиться надо, чтобы работу нормальную найти, а не хуйней страдать!» «А нормальная это какая? Как у вас?» — ляпнул я, кажется, наступая на больную мозоль. «Хороший программист сейчас будет нарасхват, да зарплаты у них наверняка побольше будут». «Ой, я тебя умоляю!» — ввязался в спор мужик. Так мы и ехали всю дорогу, обсуждая интересы молодого поколения, не забывая при этом примеры из жизни старшего. Водитель оказался вполне добродушным и даже смеялся, когда я отпускал колкости в отношении прошлого века. Он, в свою очередь, тоже периодически изображал нас, подростков, и всячески критиковал отсутствие желания работать руками. Во многом он был прав, но ровно настолько же и ошибался. Жизнь изменилась, и взрослым этого не понять. Не всем, конечно, но большинству точно. Интернет не просто развлечение, он дает возможности, и хотя бы в этом водитель со мной полностью согласился. Мое настроение за время поездки сильно улучшилось. По крайней мере, я не думал о проблемах, Хотя не забывал о камерах на мостах, в населенных пунктах и заправках. Иногда я закрывал лицо руками, делая вид, что зеваю, либо чесал ногу, пригибаясь и прячась за панелью. В первом случае водитель иногда пихал меня в бок и говорил, хватит спать. Затем следовали истории о том, как он в молодости гулял всю ночь, а после спал на работе, получая нагоняя начальство. Но рано или поздно всему приходит конец. Вот и водитель вскоре остановил грузовик на тройном перекрестке. «Тебе направо. Там недалеко. Километра три примерно, и первые дома пойдут». Объяснил он, что наше знакомство закончилось. «Давай, пацан, подружке привет». «Хорошо», — улыбнулся я. «Вы извините, но у меня денег нет». «Да хорош ты», — отмахнулся водитель. «С таких попутчиков деньги не берут. В общем, не ссы». А с подружкой делай, как я рассказывал, а то уведут, знаю я этих деревенских. Там, мужики, у! Ладно. Улыбнулся я и спрыгнул на асфальт. Грузовик пару раз просигналил и, взревев, дизелем загрохотал, повернув в другую сторону. Качество дороги сильно изменилось, и теперь машина издавала просто ужасные звуки. Странно, как она все еще не развалилась от подобных вибраций. Я осмотрелся и пошел в указанном направлении. Вокруг уже брежжил рассвет, наполняя мир красками и звуками просыпающейся природы. Горький от запаха сосен воздух кружил голову. Я уже и забыл, каково здесь. Даже в нашем доме в Подмосковье, который расположился вроде как в зеленой зоне, такого не было. Хотя от столичного он все же отличался. Но здесь другое. И это несмотря на близость трассы, а ведь ее трафик сейчас практически замер, лишь иногда разрываясь редким звуком двигателя. Тишина. Даже города впереди не слышно от слова совсем, и это очень непривычно для восприятия столичного жителя. Такое ощущение, будто узкая двухполосная дорога тянется через лес в никуда. Птицы трескучими трелями разносят пение по округе. И кажется, будто сейчас вот-вот на дороге появится эльф и попросит уйти из запретного леса. Теперь я понимаю, зачем отчим уезжает сюда каждый месяц на 2-3 дня. Прекрасное место, чтобы успокоиться и подумать. Но какой же лютый холод под утро! Не удивлюсь, если температура сейчас подобралась к отметке ноль. «Скорее бы уже солнце взошло, что ли!» Но светило и не думало торопиться, лениво поднимаясь из-за горизонта, лишь слегка подкрашивая небосвод в розовые цвета. Какое ему дело до одинокого подростка, бредущего по пустой дороге среди хвойного леса? Да и вместо эльфа впереди показались обыкновенные деревянные дома. Полисадники у многих из них давно почернели от времени, хотя некоторые жильцы все же снизошли и покрасили их. Кто-то даже сменил забор на профнастил, но у многих он все еще был собран из досок. В Москве и подмосковных поселках такого не увидишь. А здесь даже дорога напоминает лунную поверхность, словно пережила бомбежку или метеоритный дождь. Люди все еще спали. Лишь собаки подавали голос из-под калита, ругаясь на незнакомца, что посмел нарушить границу их территории. Но мне до них не было никакого дела. Я пытался хоть как-то сориентироваться в незнакомом месте. Навигатора нет, а дорогу спросить не у кого. Да и вряд ли кто-то сможет подсказать, где расположилась дача отчима. Хотя личность он довольно известная, и местные вполне могут знать, где отдыхает один из толстых кошельков страны. Я остановился и задумался, а правильно ли поступаю? Ведь собираюсь лезть туда, где меня могут легко обнаружить. Дача на сто под видеонаблюдением, и фотографию моего лица быстро принесу то чему в папке. А скорее всего, через пару часов за мной уже приедут. Нет, туда соваться нельзя. Но что мне делать? Куда идти? Где спрятаться? Долго ли я так проживу, бесцельно блуждая по улицам? Мне нужен какой-то план. нужно подготовиться к встрече. У меня есть способности и похоже, не самое слабое. По крайней мере, Макс не смог себя защитить, а он, как мне показалось, был гораздо опытнее в этом плане. Так что же делать? Стоять на одном месте тоже не имеет смысла, И я двинулся дальше. Вскоре ноги пронесли меня мимо старинного самолета, который водрузили на Стеллу посреди города. Я понятия не имел, куда иду, а тем временем улицы начинали оживать. Мимо основали редкие машины. Люди зябко кутались в куртке на остановке. Я хотел было подойти к ним и спросить дорогу, но в самый последний момент передумал и прошмыгнул мимо. А что у них спрашивать, если я и сам не знаю, куда иду и зачем? Каким-то неведомым образом я вышел к городскому кладбищу. Его вид отвлек меня от сумбурных мыслей. Я просто остановился и вылупился на него, будто впервые в жизни увидел место, где хоронят людей. Что-то формировалось в голове, но я никак не мог ухватиться за эту мысль, а она явно имела что-то общее с этим местом. А ведь действительно, я могу обосноваться на время здесь? Камер нет. Они просто не нужны. Люди появляются нечасто, если не брать в расчет праздники. Но до них еще пара недель. Скорее всего, находится на отшибе, и за ним город заканчивается. Ведь это не Москва. Я решительно шагнул внутрь и некоторое время двигался по главной тропе. Вокруг перекошенные оградки, памятники различного качества и мастерства исполнения. Но самое главное — покой. Чувствовал я себя здесь очень странно и гулял до тех пор, пока не наступила дневная жара, однако под кронами высоких деревьев все еще стояла относительная прохлада. Спустя какое-то время я в очередной раз выбрался на окраину и втянул в ноздри влажный запах реки. Она протекала поблизости, я даже попытался к ней выйти, но берег в этом месте был сильно заболочен. «Все, хватит хандрить!» Пора заниматься делом. Здесь я вряд ли кого побеспокою своими тренировками, а осваивать способность, кажется, пора. Для начала необходимо было бы научиться рассчитывать силы. Так, с чего бы начать? Думаю, этот камушек мне подходит. Я сосредоточился на нем и попытался его пошевелить. Бесполезно, даже не задрожал, как это делала зубная щетка. Ну и правильно. С чего вдруг ему подчиняться, когда организм не вырабатывает нужные гормоны? Теперь я попытался ввести себя в состояние страха или любой другой эмоции, которая вызывает выброс адреналина. Получалось плохо, пока я не вспомнил о том, что за моей головой охотятся. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии, чтобы тут же пуститься в неумолимый бег». Камень подлетел и, словно снаряд, выпущенный из пушки, умчался через грунтовую дорогу, гулко грохнув там по стволу дерева. Нет, слишком сильно. Я вообще хотел его лишь приподнять, не более. Нужно выбрать другую цель, пока состояние позволяет. На этот раз я провел испытание на коряге, но она точно так же упорхнула от меня и с треском сломалась, встретив на пути преграду. Характер у меня упертый, так что я продолжил попытки получить желаемый результат. Примерно с пятой мне более или менее удалось зафиксировать предмет в воздухе, но я так обрадовался удаче, что тут же потерял контроль и отправил его высоко в небо. От последнего эксперимента у меня закружилась голова и появилась слабость в ногах. Желудок предательски заурчал, требуя топлива для организма. Пока я бродил по городу, успел заметить много различных лавок с уличной едой. Одна из таких находилась неподалеку, минутах в десяти пешком. Проблема была лишь в том, что она расположилась у автовокзала, а там сто процентов есть камеры. Да и с деньгами дело плохо, за красивые глазки меня вряд ли накормят. Нужно срочно с этим что-то решать. Просить милостыню? Ну уж нет. Так низко я не паду. Уж лучше пройтись по могилам и набрать сладостей. Наверняка кто-то заглядывает к родственникам и оставляет конфеты и печенье. Да уж, Глеб Николаевич, так низко ты еще не падал. Пробормотал я и отправился блуждать среди мертвых. Конфеты и печенье удалось отыскать быстро, но вот заставить себя это есть не получалось. Я дважды подносил карту одну из карамелек, но так и не смог. Даже тот факт, что она находилась в обертке, никак не влиял на конечный результат. В итоге я разозлился на самого себя, и это привело к совершенно другому результату. Истощенный организм взбрыкнул и выключил сознание. Возле меня кто-то шуршал одеждой и, по-моему, даже пыхтел. Я осторожно открыл глаза и вдруг резко отстранился а затем полетел вниз лавочки, на которой разлегся в отключке. Я не столько испугался, сколько дернулся, не ожидая так близко увидеть чье-то лицо. А этот кто-то самым наглым образом шарил по моим карманам. И вот теперь еще звонко смеется над моим нелепым положением. Отпрянув, я не просто свалился на землю, но еще и застрял между лавкой и оградкой, оставив ноги на первой. Теперь барахтался в попытке выбраться из дурацкого положения. «Эй, да помоги же ты!» Не выдержал крикнул я. «Ага, сейчас, разбежалась!» Ответила Халка, что только что пыталась меня обчистить. Через мгновение стукнула калитка, а перед моими глазами промелькнули ноги в ярких розовых кроссовках. «Боже, какая безвкусица! Да я бы такие даже на Хэллоуин не надел!» Извернувшись ужом, я выскользнул из нелепого положения, при этом как следует, изваляв дорогой костюм в пыли. Осунув руку в карман, где еще совсем недавно находился артефакт, бросился догонять девчонку. Та, видимо, почувствовала неладное и тут же пустилась на утек. Кладбище она знала явно лучше меня и неслась даже не глядя себе под ноги. Я тоже сосредоточил внимание только на ее спине и вскоре поплатился за это, запнулся и полетел всем пластом на землю. Руки больно обожгло, но лицо я, кажется, спас, лишь очки слетели, а впереди снова раздался звонкий смех. «Отдай!» — в сердцах крикнул я и едва снова не потерял сознание от нахлынувшей слабости. Организм в очередной раз попытался выбросить в кровь ненужный сейчас гормон. «Отвали, бомжара!» — прилетел ее удаляющийся голос. «Я не бомжара!» — оскорбился я от подобного сравнения. «Ты Варюга, Пошел нахер!» — прилетел ее голос. А надев очки, я увидел средний палец, направленный в мою сторону. Девчонка, как ни в чем не бывало, продолжала теперь уже спокойно уходить. Даже не обернулась. «Ах ты, сучка!» Окончательно разозлился я и выбросил вперед руку, надеясь на то, что моих сил хватит, чтобы нахалка полетела носом в землю. И у меня получилось ровно так, как я и хотел. Не сильно, точно и без ущерба для здоровья. Вот только не своего. Перед глазами вновь поплыла, навалилась слабость и тошнота. Я застонал, опустился на корточки и прижался спиной к ограде. «Ах ты, мудак!» Словно сквозь вату донесся ее гневный голос, а вскоре послышались и шаги. «Да я тебя... Эй, ты как? Что с тобой?» «Плохо!» Выдохнул я, борясь с тошнотой и тут же вывернул пустой желудок, едва успев при этом наклониться в сторону. Немного полегчало, голова прояснилась, а тошнота отступила. «Ты наркоман, что ли?» Продолжила перебирать наихудшие сравнения та. «Сама ты!» Буркнул я, но продолжать мысль не стал. «Ты зачем у меня по карманам лазила?» «К тому же еще и тупой!» Усмехнулась та, вместо ответа, держа в руках мой артефакт. «Ты ради этой херни за мной побежал?» «Это отца. У меня больше ничего от него не осталось». Слабо улыбнулся я, а затем от чего-то произнес совсем не то, что собирался. «Мне помощь нужна». «Вот еще!» — ухмыльнулась та. «Мне что с этого будет? И чем это ты в меня таким бросил? Тебя что, не учили с девочками обращаться?» «Хотя, что еще ждать от бомжа и наркомана?» «Я не бомж. Мои очки стоят почти как квартира». Оскорбился я таким сравнением и внезапно придумал, как заработать, а заодно заинтересовать новую знакомую. «Одежда тоже брендовая. Все это можно продать. Помоги мне, и я с тобой поделюсь». «Это откуда же ты у нас такой нарядный нарисовался?» Задумчиво пробормотала девчонка, подбросив в руке статуэтку из камня. Но, кажется, сработало, в ее глазах явно читался интерес.